Для привозимых — обязательная баня с последующим стоянием в очереди за барахлом, в сто первый раз прожариваемом в вышибойках. Потом беглая проверка и странствование по этажам пересылки с бросками, паузами и остановками. Надзиратели сбиваются с ног, хрипнут от мата. За оградой во дворе сигналят вороны, тут круговорот, чертов омут, мальстремг. вбирающие с областей ручейки и потоки, чтобы, перемешав и рассортировав, снова извергнуть вон. И так ежедневно, без праздников и выходных, неделями и месяцами подряд, длинными годами. А народу все много, как не прожорлив этот спрут. Долго ли тут задерживаются? Да по-разному. Кто отделывается сутками, иной застревает на недели и даже месяцы. Мне как-то все равно. Задерживаться здесь или следовать дальше? Разумеется, тут беспокойно одуряющая суета, но ведь и впереди не родной дом. Течение сквозняки пересылки подхватили и кружат. В глазах рябит от ступеней железных ограждений, проволочных сеток, решеток. Ляск и грохот дверей доносится и сквозь сон. Иногда слышу, что выкликают мою фамилию и оглядываюсь. Почему никто не отзывается? Нет такого. Это я совсем закружился. До дурения. Изредка кому-нибудь в камеру приносят передачу, родные разыскали. Бывают и свидания. Я гадаю, мог ли кто из моих узнать, что меня вывезли из областной тюрьмы? Вряд ли. Еще в Калуге я узнал, что Софья Всеволодовна в отъезде. Тесть скончалась. Так что не надейся и не жди, как поется в песне. Тем более, что все сыты по горло моими приключениями не стало мочи меня опекать, И все-таки червячок гложет. При всяком вызове я настораживаюсь. Лязгают замки, хлопают решетки, коридоры и лестницы гудят от тысячи ног. Подлинная симфония ленинизма в действии. И отлично, что все мое достояние — полупустая сумка с бельем. Едва хлестнет из глазка, собираясь с вещами, я подхватываюсь и сажусь на край нар в боевой готовности. Калужское мое сидение сложилось не слишком благополучно. Я почти сразу попал в тюремную больницу и большую часть времени пробыл в ней. Но в смысле следственных волнений оказалось непревзойденно спокойным. Едва ли не в день ареста меня вызвала смуглый, коротконогий майор Табаков. Я твердо запомнил фамилию. Старший следователь отдела, ведущий мое дело. «Хочу с самого начала поставить вас в известность, — любезно сказал он, — что мы вас ни в чем не обвиняем». Но оставить на воле не можем. Вы — повторник, и мы вынуждены вас изолировать. Дадим вам срок. Он будет, очевидно, минимальным. Не могу пока сказать, будет ли это лагерь или дальняя ссылка, это определит Москва. Сколько продлится, затрудняюсь сказать. Вас ведь много. Но рекомендую, наберитесь терпения, вы не новичок». Я не взорвался, не стал вопить о беззаконии. В самом деле проводятся продуманные государственные меры вылавливаются все бывшие зэки, постепенно просочившиеся в Центральной области, и отправляются по давно заведенному на Руси порядку, как коверкал еще у Достоевского Степан Трофимовича сконную нашу поговорку, о переделах, недоступных для Макара и его телят. Даже изобретена формулировка «повторник». Чем она уступает ПШ или свн какие я приводил в своем месте? У меня за плечами четыре судимости, вполне справедливо влепить мне срок, раз я все не угомонюсь, продолжаю бременить землю. И я заговорил о своих делах, прежде всего о лечении. Потребовал, чтобы было доставлено с квартиры и отдано тюремному врачу лекарство, бесценный по тому времени, добыто для меня с великим трудом Корнеем Чуковским и писателем Треневым, сыном драматурга. пенициллин. Майор не отказал, и к моей хозяйке был отряжен сотрудник, но 20 драгоценных ампул не оказалось. Фельдшерица увы знала им цену.